Коркина открывает следующую дверь. Мы брелись с Надькой по каменным мостовым сказочного города. Я глазел по сторонам. С нами вместе по улицам ходило столько всяких чудищ и существ, что хотелось вжаться в стены и зажмурить глаза. Но, несмотря на это желание, город мне нравился. Сказочные жители города, кто с драконьим хвостом и рогами лося, кто изумрудного цвета с мордой рыбы и многочисленными ногами, как у сороконожки. Или эльфы, прекрасные и легкие, словно лепестки майской яблони. Все-все-все были очень доброжелательны. И к кому бы мы ни обращались, все приветствовали нас улыбкой. Мы задавали городским обитателям один и тот же сказочный вопрос. Как пройти к горному царю? Горожане махали крыльями, руками, ластами, лапами в сторону юга. Говорили, что царь близко, вон его замок на горе. И каждый спрашивал, а зачем он вам нужен? Я отвечал, по личному делу. А Коркина, конечно, ехидничала. «В шашки поиграть!» «Ну, в шашки он сумеет!» Соглашались прохожие и снова мило улыбались. Мы с Надькой Коркиной не заметили, как вышли на небольшую городскую площадь. Там бойко шла торговля. Местные хозяйки продавали охапками неизвестные мне оранжевые цветы. Взвешивали на весах сиреневого цвета гальку, уверяя, что из нее получается самая вкусная на свете каша. Надо только потомить гаечную массу в молоке два месяца, на тихом огне. Два гнома с длинными седыми бородами были окружены гомонящей стаей птиц. Я таких никогда не видел. У них были длинные золотые клювы и алые перья на груди, крыльях и спине. Сами же птицы были белоснежными. Гномы предлагали свежее птичье молоко. Говорили, что для желающих подоят птиц прямо здесь, на площади. Надька Коркина сказала на это предложение «фу». Я с ней был полностью согласен. К нам подошел какой-то неизвестный персонаж в длинном со звездами плаще. Он спросил «Это вы хотели видеть горного царя?» «Да, мы», — ответил я. «У него моя бабушка. Нам с ней надо домой». Персонаж в плаще со звездами кивнул в сторону. «Вы читали вон то объявление?» Мы тут же побежали в сторону и увидели билетный автомат а рядом с ним на стене приклеенное объявление. Внимание! Те, кто хочет увидеть горного царя и переговорить с ним с глазу на глаз, подходите завтра на это место в 10 утра. Вас доставят в пункт назначения специальным транспортным средством. Стоимость билета — один правильный ответ по минералогии. Мы с Надькой не знали, о каком транспорте шла речь. трамвае, автобусе, троллейбусе. Вряд ли метро. Ни одной станции метрополитана я здесь не увидел. Вместе с нами к горному царю хотели попасть многие жители Каменного города. Образовалась довольно приличная очередь. Обладатель Звездного плаща все еще был рядом. Видите, сколько желающих попасть к царю, сказал он. Займите очередь к билетному автомату, а когда подойдете к нему, будьте внимательны. Автомат задаст вам один единственный вопрос, а вы должны дать единственно правильный ответ. Тогда получите билет и сможете завтра попасть во дворец к горному царю. И обладатель звездного плаща растворился в толпе. Мы с Надькой встали в очередь. Я начал жаловаться. «Что за игры с билетом? А вдруг мы не ответим как надо? Что тогда делать? Как бабушку вызволять?» Мне было очень страшно. Словно жизнь всей планеты зависела от меня. Если я провинюсь, мир полетит в тартарары. «Петров. не иной раньше времени», — посоветовала Надька. «Всегда верь в успех. И он придет. Подошла наша очередь. Мы встали перед дисплеем автомата, уставились на пустой серый экран. Так мы стояли, как мне показалось, в вечность. И вдруг автомат икнул, вздохнул. Мы с Надькой Коркиной увидели следующий вопрос. Как называется самый большой метеорит, известный на Земле? Сердце мое упало в пятки. Руки похолодели. Я посмотрел круглыми глазами на Натьку и отрицательно покачал головой. Нать, мы пропали. Я не знаю ответа. А хоть что такое метеориты, знаешь? Ну, это небесные камни. Падают на землю с неба. Я рада, здесь ты попал в самую точку. Значит, не безнадежен, — похвалила меня Коркина. Ты в курсе, что ежесуточно на землю падает пять-шесть тонн метеоритов? Я с опаской посмотрел на небо. Вдруг прямо сейчас на голову упадет один из них? Нет, не в курсе, — проконючил я. Не бойся. На нас метеорит не упадет. У Земли есть надежный защитник, плотная атмосфера. В ней сгорает основная часть космического материала. Но все же, Надь, раз люди знают метеорит, значит, кое-какие из них прорываются к нам. Да, ты прав. Очередь заволновалась. Сколько можно лекций читать? Говорите ответ. Мы тоже хотим повидать горного царя. Раздались недовольные голоса. Надька повернулась к возмущенным жителям каменного города. «Тихо, судари!» — звонко крикнула она. «Если будете бурчать, автомат не расслышит мой правильный ответ». Все замолчали. Натька повернулась к автомату и громко, уверенно сказала. «Имя самого большого метеорита на Земле — Гоба. Он упал 80 тысяч лет назад на территорию, где сейчас находится страна Намибия». Как только Натька произнесла слово «Гоба», произошло чудо. Билетный автомат словно проснулся, затрясся, мелодично заскрипел и выплюнул из специальной щели билет на поездку к замку горного царя. Значит, Коркина опять дала правильный ответ. Эх, а я... Надька схватила меня за руку и потянула за собой. Из записей Петра Петровны. Метеориты — это каменные или железные тела с бешеной скоростью, носящиеся в межпланетном пространстве. Ученые установили, что это осколки малых планет, астероидов. Попадая в атмосферу, мелкие небесные камни сильно нагреваются и разрушаются, еще не долетев до Земли. Люди, увидев их в ночном небе, называют их падающими звездами. Случается, пути метеоритов скрещиваются с Землей, как это было с самым большим метеоритом Гобой. Его вес составлял 66 тонн. Возраст между двумястами и четырьмястами миллионами лет. У всех упавших на Землю метеоритов есть кратер, а у Гобы нет. Это главная его загадка. Ученые объясняют ее так. В тот период, когда Гоба упал на Землю, юго-запад Африки был покрыт толстым слоем льда. Он-то и принял на себя основной удар. Когда ледниковый период закончился и льды растаяли, Гоба-метеорит аккуратно опустился на Землю. Занял место и принялся ждать, когда его заметят люди.